Глава четырнадцатая Немного кривясь, Рита забрала ключи, открыла дверь квартиры и пропустила его вперёд. Ехидная усмешка. Уже знала, что произойдет. Так и оказалось. С вешалки прямо на голову неожиданному гостю спрыгнула белка, что удивительно, Глеб, в отличие от большинства, совсем не испугался, Ухватил грызуна за шкирку, поймал испуганный взгляд, положил на ладонь и попытался почесать шейку, как коту. Вот только Сантьяги не понравилось, что его не слишком ласково ухватили, и бельчонок цапнул музыканта за палец. «Ай!» Невольно выдал большой зверюга Казанова, проигравший маленькому. Из прокушенного пальца потекла кровь. «Санта!» — прикрикнула на питомца Вишнякова. «Такого фортеля она не ожидала» но животное заслуженного наказания дожидаться не стало, скрывшись в недрах квартиры. «Вот негодник!» От праведного гнева ее отвлек еле уловимый стон, и девушка развернулась к нежданному пациенту. «Что, совсем больно? Сейчас обработаем!» — засуетилась она. «Да нет», — морщась ответил Глеб, с видом «сейчас сдохну». «Совсем не больно». «Ну да, конечно, по тебе видно!» — хмыкнула Рита. Она принесла аптечку и достала перекись водорода, прижала ватный диск к небольшой ранке. «Ай!» — прошипел Глеб. «Терпи!» — подула на палец Марго. «Будь мужиком, тут ерундовая царапина, а ты страдаешь». «Я не страдаю», — возмутился Левицкий, забыв, что еще мгновение назад притворялся чуть ли не умирающим. «Ну-ну!» — хмыкнула девушка. «Слабак!» Это почему-то вызвало очередные конвульсии у болезненного самолюбия Глеба. Каким-то нелепым образом совершенно случайно Марго все время удавалось его задевать, хотя она и не преследовала эту цель. Только вот она была настолько не похожа на всех других его знакомых, что парень невольно терялся при общении. С ней не работал ни один из его приемов, или Вишнякова просто не видела в нем мужчину. Да нет, глупая мысль. Глупая и нереальная. «Кто слабак, я слабак?» Возмутился Левицкий вслух и тут же решил доказать обратное. Неожиданно перехватил хозяйку дома и, закинув ее себе на плечо, потащил на кухню. кто там мне кофе обещал». «Поставь на место, придурок!» колотила его по спине кулачка Ритка, но грубой мужской силе противопоставить ничего не могла. В таком положении она пробыла недолго. Доставив до места назначения, Глеб сгрузил свою ношу на кухонный диванчик и довольно улыбнулся. «Вот видишь, я не слабак». Он сам осознавал, насколько по-детски это все выглядит, но, глядя в наполненные возмущением и гневом ярко-синие глаза, просто не мог удержаться. Его разбирало любопытство, чем же она ему ответит. «Ты не слабак, ты псих!» Недовольно буркнула Маргарита и неожиданно успокоилась. «Пятикантроп, так кофе хотелось!» Даже с каким-то участием полюбопытствовала она. «Именно», — ухмыльнулся парень. «Сейчас сделаю!» — смиренно согласилась Рита, видимо, пожалев его. Вот только не видел Глеб коварной усмешки, которую кулинарка послала в стену. А зря. Маргарита Вишнякова была человеком мирным, как кот Леопольд, но спуску не давала никому. Вскоре перед Глебом поставили чашку с ароматным, еще дымящимся кофе и пододвинули тарелку с пирожными. Сама хозяюшка устроилась напротив с кружкой зеленого чая в руках и внимательно смотрела на своего гостя. Почему-то под этим взглядом он немного стушевался, но мигом прогнал несвойственное ему чувства, сделал глоток кофе, поперхнулся, закашлялся, отставил напиток и обвиняюще посмотрел на Ритку. Та ответила ему невинным взглядом. «Что такое? Неужели пересолила?» озаботилась она и ехидно добавила, «Наверное, влюбилась?» Последнее предположение заставило его проглотить все обвинения и лишь спросить. «Интересно, в кого?» «Ну, не знаю, кто тут сидит и блестит, как самовар, начищенный от самодовольства. Рокер какой-то вроде, весь такой важный мачо-мучачо. Девочки видят его и уже пускают слюни. Как тут не влюбиться?» «Марго!» — почти прорычал самовар. «Вот и я думаю, что никак влюбиться нельзя» уже в открытую смеялась Вишнякова. «Надо ж психику пожалеть!» «Твою или мою?» полюбопытствовал Глеб. Та сделала вид, что размышляет пару секунд, затем важно заявила. «Мою, конечно! Твою уже не спасти, увы! Осталось только цветочки ей на могилу принести». И это, говорит девушка, которая по-детски подсыпала вместо сахара соль. Обвинил Левицкий. Если он надеялся этим ее пристыдить, то зря. «Радуйся, что не слабительная!» Поединок взглядов длился всего пару секунд. Глеб отвел глаза первым и со вздохом подумал. «Да, определенно стоит порадоваться. С этой мадмуазель точно станется». «Полагаю, тебя остановило только то, что в этом случае я тебе еще долго буду составлять компанию». «Думаю, в компании бы у тебя был куда более белый друг, чем я», рассмеялась Рита. «В конце концов, нечего меня таскать, я тебе не мешок с картошкой». «Ну да, ты однозначно симпатичнее». Все-таки он дождался подзатыльника. Кто хочет, тот всегда получит, не правда ли?